Глава 1. Свобода кончается там, где человека переселяют в барак. Русский человек барачного жития боится словно чумы, потому что каждый более или менее дошлый старается добыть вагон. Вагонов на всех не хватало, и жители дрались. Остервенелые дико бились они под сполхами полярной ночи. Отвоевав вагон, тащили в него печку, воровали доски, чтобы создать уют, дешевый и топорный. Отступившие налаживали жилье из английских ящиков чайной фирмы Липтон, тонкую фанерку простегивало морозом и ветром. Но это была уже жизнь. Вполне хозяйская, самостоятельная. Домики из ящиков назывались чайными. Если там поселялась женщина, у которой ночью не гаснет свет, то ее называли байдеркой. Все было ненадежно, словно не настоящее. Фанеру раскидывал ветер с океана, маневровый безжалостно пихал вагоны с жителями, перегоняя их по путям, куда вздумается диспетчеру. Иные вагоны обросли столь дивными сталактитами нечистот, что примерзли к рельсам намертво. Здесь жили счастливчики. Они имели постоянные и таких мурманчан почта уважала. Это уважение, само собой, заканчивалось весною, когда сталактиты безжалостно изловонного зловонно таяли, а вагон вдруг в одну из ночей срывался с места, его загоняли к черту на куличики. По ночам с берега стучали выстрелы. метались в сугробах визги пропащих баб, долго тянулась над рейдом ветхозаветная «Караул! Убивают!». Бандитизм на Мурмане был махров, жесток, пьян. Сезонники, в деньгу, швыряли сотенны, шпана кутила тысячно. На самом отшибе России, осатанев от полярной тоски, даже офицеры гарнизона теряли воинскую честь. Тоже грабили, резали, насиловали. А союзные корабли сгружали товары. На снегу в четких квадратах стыли консервные горы. Вскроешь одну банку – русские щи, уже с лавровым листиком. «Скроешь другую. Русская каша. Уже подмасленная». Национальные запросы русских желудков фонтанта учитывала. За бастионами складов ветер трепал флаги иностранных консульств. Над рейдом вдоль вытянутых орудий крейсера «Глория» стелился брит вымпел адмирала Кемпона. Власть на Мурмане принадлежала русской флотилии. Со скал была сорвана моховая подушка. Офицеры флота стали создавать город, попутно вели войну с немцами, Конвоировали караваны, тралили мины, строили зимовки радиостанции. Все, начиная от первого свинарника и кончая креслом дантиста, создали здесь как хозяева, офицеры славного русского флота. Они работали, карали, сражались. Их слово было законом. Без них не была забита ни одна свая под причал. Даже церковь на Мурмане была строена именно в честь Николая Чудотворца, хранителя всех плавающих по зыбким водам. Время от времени, очень осторожно и деликатно, англичане пытались вмешаться в работу гавани, дороги, брандвахты. Иногда им удавалось перехватить власть на Мурмане в свои руки, но справиться с работой не могли, и тогда союзники отступали. Столь же деликатно. Броненосный крейсер англичан «Глория» бросал по ночам на берег светящий фиолетовый луч. В этом ярком луче, в котором кружились вихри снега, с крейсера различали толочь русских построек, линии рельсов, вагоны, вагоны, вагоны. Дымы из труб, бараки команд, ряды колючей проволоки в концлагерях, толстые избы, стройные для начальства. И луч прожектора успокойно угасал. Все в порядке, русские еще не сбежали отсюда. Город стоит на месте, сэр. Во омраке жалбными около кошка. Ее дом на колесах, стоило ему на минуту отлучиться, уже уехал. Кошке холодно, а дома все одинаково выглядят и одинаково пахнут. Кис-кис-кис, манит ее кто-то из темноты. Мяу. Задрав хвост, кошка доверчиво жмется к человеку. Ее хватают добрые руки и вкидывают в вагон, в радушное тепло человеческого жилья. На этом вагоне куском угля накорябано. Начальник дистанции, инженер А.К. Небольсин. Утро. Аркадий Константинович открыл глаза и крикнул в промерзлую пустоту своего большого пульмановского вагона. «Народы мира! Отзовитесь!» Вошла с мокрой тряпкой в красной руке Дуняшка, крепкая девка из местных, уроженка за полярной колы. «Ну циво критите! Здесь о вас народы мира!» небольшин поглядел на толстые коленки девки. «Дуняшка, где мы сейчас?» «Да, ночью на колу пригнали. Я своих стариков навестила. Цай ставить, али как и нац?» небольшин разворошил под собой подушки, ища папиросы. «Кликни дежурного, пусть прицепит к маневровому!» Мне скажи, нужно быть пораньше в конторе. Потом, когда Дуняшка вернулась, инженер опять поглядел на ее толстые коленки и схватил девку за подол. А ну, сказал, теперь ты у меня не отвертишься. Да у меня ценник кипит, брыкалась девка. Лязнули буксы, маневровый потянул их обратно в город. Кругло-кошачье лицо Дуняшки красное от страсти, до перестуки колес. Так начинался этот день. Обычный день начальника дистанции от океана до Кандалакши, которая лежит уже в тихой заводе Беломорья. Дистанция нешуточная. Громадный пустынный перегон через тундры Монча, через скалы Хибин, мимо озера Имандра, через бешеные, фыркающие морозным паром реки. Маневрови подходит к Мурманску. Еще в полной темени полярной ночи, хотя было никак не меньше 10 часов утра. Дунешка пробила кувшиком лед в ведре, сливала в тамбуре на руки инженера, Тот хлопал себя по сытому загривку. «Сюда!» — кричал. «Лей, баба! Ой, дура!» Вымывшись, быстро одевался. Рассовывал по карманам богатой шубы записки, портсигар, всякую ерунду, что пригодится. И скатился под насыпь, хрустящую шлаком. Хватил до нутра морозцем, глянул на небо. Там хорошо, ядрено и густо бежали краски. И вдруг весь город стал наполняться огнями, хлопали фанерные двери, громыхали затвор теплушек, Сирены с подводных лодок подвывали в темноте, словно волки. «Варяк!» – орали от гавани. «Варяк идет!» Еще не понимая толком, что произошло, охваченный общим порывом, Небальсин тоже понесся в сторону берега. Брандвахтенный тральщик англичан разводил сетевые боны, что утопали до самого грунта, ограждая гавань от вражеских субмарин. А из черной впадины Кольского залива прямо с океана надвигалась на город бронированная темня русского крейсера. «Неужели это он?» – думалось Снебульсину радостно и захватывающий? «Неужели именно он? Легендарный варяг?» «Да. Знакомый силуэт корабля, памятный с юности. Сколько лежал на дне в бухте Чимульпо, потом, поднятый из глубин, плавал под красным солнцем японского Микадо и теперь бессмертный, входит в состав флотилии Северного Ледовитого океана. С поста сниз ударил проблеск вызова. Какой-то матрос, видимо, сигнальчик, стоя рядом с небульсиным читал, «Дайте рождественскую елку!» С мостика варяга прямо в пустоту неба ударили три прожектора, соорудив праздничную рождественскую елку. На палубе крейсера заиграл судовой оркестр, и толпа, стоявшая на берегу, вдруг восторженно подхватила. «Наверх вы, товарищи, все по местам, последний парад наступает!» И Небольсин едва не плача от небывалой любви к этим теням людей, что мечутся сейчас по берегу, Выкликивал вместе с ними весь в восторге неподдельного патриотизма. «Врагу не сдается наш гордый варяг, Пощады никто не желает!» Однако крепкий мороз уже душил поющих мурманчан, И Аркадий Константинович бегом помчался к бараку офицерской столовой. В метельных вихрях, тысяча за тысячи, безучастных ко всему на свете, Тянулись серые колонны военнопленных. Австрийцы, немцы, эльзасцы сопровождавший их на работу прораб-дороги Павел Безменов, скинул с головы рысь и малахай. Позвал. Аркадий Гнатонатинович, 500 на Чмурбазы на разгрузку просит. Я дал. А остальных на подсыпку или как? Позвони в контору, ответил небольшин. сообразим. И, оттирая замерзшие уши, нырнул в духоту столовой. Первой ему встретилась пошнотелая Матрона Матильда Ивановна Брамсон. Громадная буа и страусовые перья на высокой шляпе как-то плохо гармонировали с фоном этого скудного барака. Брамсиха была в том почтенном возрасте, когда милые усики на верхней губе грозили вскоре обернуться существенным недостатком. «Ах, мой милый Аркадий!» – пропела женщина томно улыбаясь молодому путейцу. «А вас с утра уже ищет. Знаете кто?» «Не догадываюсь». Коперант Коротков». «Спасибо, дорогая Тильда», – ответил небольсин, поспешно увиливая от женщины. У него были причины, чтобы увиливать. По столовой тускло освещенной важно выхаживал Герр ресторатор из Вены, бравший призы на конкурсах поваров Европы. Он тоже из пленных. Теперь на Мурмане варит гадкие каши и отвратительные щи. Что взять с королевского повара? Вас спрашивает господин Коротков. Поклонился венец. Благодарю, Герр Я уже слышал. За общим табльдотом наспех завтракали офицеры гарнизона инженеры и моряки флотилий. Кормились тут странно. Мозговой горошек, пудинг с изюмом, сыр чеддер, сельдерей, уилтерширские беконы, новозеландские яйца, пересыпанные сухарями. Все было привозное. В сторонке от табльдота дота командиры мрачные и бородатые с утра пораньше качали хересами. Рядом с ними сидели два англичанина. Мурманский консул Холл и офицер связи между союзниками лейтенант Уилки. На стуле мотался, как всегда, в хмелю, на чмурбаза кафтаранг чоколов. Аркашки! позвал Вилки, Иди к нам. Привет, бродяга! небольшим дружески хлопнул Вилки по плечу, поклонился через стол консулу к его к остальным. Чоколов наполнил ему стакан Хересом. Качай! сказал он. А мы уже, как клопы, накачались. Не бассин, заметил консул Холл, у меня вчера была перепалка с коллегами из французского консулата. И за вас. Литурнер недоволен, что вы отправили на Петроград наш груз аммиачных пекринов, но задержали стальные болванки от фирмы Креза. Помните? Помню, сэр. Груз из Бордо, упаковка фирмы Винеста. Только литурнер напрасно на вас обижен. Ваши пекрины тоже застряли в Кандалакше, на сортировочной. На такую злодейскую комбинацию миноносники ответили смехом. Между тем, красномордый князь Вяземский, командир эсминца Бесшумный, еще раз наполнил хирисом стакан инженеров. «Качай, Аркадий», — сказал он по-приятельски. «Спасибо, князь. Говорят, ты потопил субмарину?» «Нет, я не потопил. Она ушла в тень берега. Закамуфлирована, словно дикарь племени Ням-Ням перед свадьбой. Но зато посыльная купава вчера неплохо отстрелялась от немцев. «Как?» – воскликнул Небальсин. «Это жалкая купава? Но у немцев же артиллерия больше нашей, и намного!» Офицер связи Уилки поднял стакан. «О, мужество русских!» – сказал он, обнимая пьяненького Чоколова. «Иногда не хватает калибра, но зато в избытке мужества. Мне-то, черт побери, всегда в русских нравилось!» Небальсин печально замолк. «Уткнулись тарелки и бравые миноносники. Это правда!» Мужество было хоть отбавляя, но зато не было орудий. Их снимали с кораблей и ставили на берегу, жерлами в океан. А надо кораблю идти в море, пушки снова тащат с берега, опять крепят на палубах, и такая чехарда уже надоела, и было стыдно перед союзниками. Чтобы как-то разрушить гнетущее молчание за столом, Небальсин сказал, «Варяг, гордость России, снова с нами, господа! Мученики!» вздохнул симпатичный лейтенант Юросовский, который, кстати, и командовал эскадренным миноносцем под названием «Лейтенант Юросовский». «Почему мученики? А ты разве не знаешь?» И Ковторан Кчоколов объяснил. «Японцы переделали на варяге все глядяны на свой лад. Ни тебе сесть, ни тебе встать. Говорят, ходят подвое, как близнецы. Один гадит, а другой его держит. Потом меняются ролями». «Я знаю японцев», добавил Уилки, показав ноготь. У них на кораблях вот такие громадные муравьи. Удивительно кусачи. Это вас еще ждет на флотилии, если они не подохнут от холода. Британский консул Холл заговорил. А Уилки быстро и смекалисто переводил непонятливого Чоколову. Плохие гальюны к лучшему, утверждал консул авторитетно. Не знаю, как у вас, но на флоте его королевского величества гальюны нечто вроде клуба для матросов. Меньше будет и у вас вредной политической агитации. «Чепуха!» – возразил хомоватый князь Вяземский. «У нас, консул, есть фитили на баках. Именно там, возле обрезов для курения, и возникают все разговоры бунтов. Даю руку на отсечение, что каждого матроса, выкурившего у обреза тысячу пирос, можно смело расстреливать. Он уже революционер». Холл не пожелал развивать эту тему далее. «Не Бальсин, строго посмотрел он на инженера. «Можете вы не задерживать союзных грузов?» Нет. Я вынужден их задержать, ответил путеец. У меня железный график движения. Воинский график. 400 тысяч пудов грузов в одном направлении. Вот суточный предел дороги. Я сделал, сэр, все, что мог с вашими пекринами. Перекатил их со своей дистанции на чужую, захохотал вилки. Аркашки, ты очень славный парень, но ты тоже славный вилки, в тон ему ответил небольшин чья-то рукали глаз сзади на плечо инженера. «Аркадий Константинович, я вас ищу». Небольсин повернулся. Перед ним стоял толстенький, упитанный, как боровок, начальствующий в Кольском заливе и на Мурмане капитан первого ранга Коротков. «Да, госпожа Абрамсон мне говорила. Я к вашим услугам». «Зайдите в штаб», — попросил Коротков. «Есть дело». Прежде чем зайти в штаб, Небольсин заглянул во французское консульство. В медленно сочившемся над заливом рассвете колыхался трехцветный флаг союзной Франции, выше на горе трепетал вытянутый по ветру флаг Британии. Не было только американского. Но поговаривали, что Америка тоже ввяжется в эту мировую бойню, будет тогда здесь и звездный стяг Сассш. В пустынном вестибюле барака консульство не души. «Летурнер!» – позвал Невальсин. «Где вы?» Вышла в халате француженка-секретарша и, повиснув на шее путейца, поцеловала ее в щеку. «Мой Аркашки! Мой любовь!» Небальсин вскинул руки, защищаясь от поцелуев. «Умоляю тебя, мэри, оставь меня!» И мохнатым медведем, широко ступая, он ввалился в двери барачного салона. Французы как раз завтракали. «Садись!» Майор Литурнер придвинул ногой стул. Раскинув полушубы, Небальсин присел возле железной печки, гудящей от быстрого пламени, Погрел руки. «Спасибо. Я зашел только узнать, нет ли чего из Франции, для меня, от моего брата?» «Нет, Аркашки», — ответил Литурнер. «Сейчас одну из частей русского корпуса переводят под Салоники. Может, твой брат напишет тебе прямо из Македонии?» Небольсин вздохнул. Французы сосредоточенно наедались. Чуточку просветлело. Пасмурно и хмуро. На фоне берега отпечатывался силуэт Варяга, и Небольсин опять не мог сдержать в себе гордости русского человека. Вы слышали? Мурманск пал. Пришли сибиряки. Французы встретили эту новость кисло. На Варяге надо менять все каналы стволов. Снаряды там болтаются в пушках, как ножка у нашей мэрии в русском валенке. Мы уже достаточно потратились на ремонт ваших кораблей. Пусть теперь раскошелятся англичане. Сюда идут еще две ваши развалины, Чесма, Пересвет, тоже откупленные у японцев. А на этих кораблях, заключил Литурнер, сибиряков нет. Адмирал Колчак, когда вступил в командование флотом Черного моря, избавился от всех неугодных ему лиц. Вот они и плывут сюда, если, конечно, их не потопят по дороге немцы. Какая осведомленность у вас, заметил Небальсин. Аскольд, вдруг сказал Литурнер. Вот там команда сибирская, боевая, хотя уже поддалась большевистской агитации. Когда на нем расстреляют четырех бунтовщиков, он должен покинуть Тулон, тоже будет у нас. Литурнер, ты лучше нашего короткого все знаешь. Небальтин сказал это со смехом, но французы народ серьезно и ответили очень строго. Мы не русские, которые умеют брать деньги за службу, которую не исполняют. Путеец понял, что сейчас ему в голову полетят стальные болванки от фирмы Креза, которые застряли в кандалакше и поспешил откланяться. На выходе из барака ему снова встретилась секретарша. Мари уже успела переодеться в скромный костюм полувоенного покроя. Перестав пудрить нос, она заявила. «Ты негодяй, Аркашки!» «Милая Мари», — ответил ей Небольсин, не огорчаясь. «Всем ты хороша. Но скажи, зачем ты так часто бегаешь встречать с морями, на наносится лейтенант Юросовский?» Мари сложила в стол пудру и зеркальце. Ты напрасно подумал Аркашки, что я ревную. Просто я беспокоюсь о нашем грузе стальных болванок от фирмы Крезо. Теперь мне интересно, что подумал ты, когда я назвал тебя негодяем. Отбивка. В кабинете Коперанга всю стену занимает громадное полотнище карты Ледовитого океана. На ней курсы кораблей, квадраты минных постановок, отметки о замеченных минах, сорванных с якорей, очень много белых пятен, еще не исследованных просторов. Некоторые глубины океана проставлены карандашом. Их определили совсем недавно. Театр дикий, еще не обжитый. Здесь на Мурмане много работы русскому человеку. На века. И все время здесь будет идти борьба за толсократию, за владычество над океаном. Разговор начал вести Коротков весьма любезно. Аркадий Константинович, сказал он, все мы знаем вас как прекрасного специалиста путей и тяги. небольшин сразу же внес благородную поправку. «Прекрасных на эту каторгу и на Аркане не затащишь, господин Коперанг. А плохие тоже не нужны. Вот и получилось, что на дороге инженеры только среднего уровня». «Ну, не скромничайте», – отмахнулся Коротков. «И вот, кстати», – спросил он вдруг, «Вы уверены в том, что наша дорога от Романова на Мурмане до Петербурга действительно имеет право называться ответственной магистралью?» «Петербурга давно уже не было. Из патриотических целей его переименовали в Петроград», Но все равно Петербург. Это звучит как-то роднее и ближе сердцу. «Магистраль?» – переспросил Небольсин. «Туда и обратно в сутки пропускаем только одну пару пассажирских. Остальное все отдано под груз. 11 пар поездов, по 36 вагонов в составе. Пусть консулы не бесятся. Больше вам не пропустить». Коротков сожмурился румяным лицом. «Англичане недовольны. И портом, и дорогой. «Всем!» «Какое нам дело до англичан?» «Французы тоже», — продолжал Коротков. «Американцы, вы знаете, уже подчинили себе транссибирскую магистраль, а там верховодит Джон Стивенс, главный инженер Панамского канала. А к нам прибывает из Франции майор Дюкастель. И вот у меня, голубчик, к вам просьба!» Небосин кивнул крупной породистой головой. «Заранее говорю, что исполню». Этот Дюкостиль, очевидно, дока по части железных дорог и будет представлять в своем лице союзную комиссию, чтобы выявить недостатки в нашей работе. Доброе лицо Короткова стало умильным. Вы уж, Аркадий Константинович, не ударьте лицом в грязь. Сопроводите майора до звонки с почестями. Позвольте, но моя дистанция только до Кандалакши. Ну, развел руками Коротков, не будем считаться. Да и кого я назначу? Вы и французский знаете, и человек общительный, и в консульствах вы друг-приятель. Ящик коньяку вам на дорогу. И катите. К тому же майор дюкастилю не может не импонировать, что ваш брат воюет за Францию непосредственно в окопах самой Франции. Небольсин сразу стал грустным. Давно уже нет писем. И боюсь, как бы его действительно не загнали французы в какую-нибудь яму вроде Салоник. Русскими солдатами стали затыкать самые гиблые дыры на фронте. «Что делать?» – вздохнул Каперанг. «Ваш брат должен быть счастлив, что не наблюдает этого развала в армии, какой вот здесь, в самой России». Коротков поднялся. «Голубчик, Аркадий Константинович, так мы с вами в черне договорились?» «Я что-то слышал тут относительно коньяка». «Ящик мартеля», – расщедрился Коротков. Только залейте глаза этой комиссии. Вы ведь истинно русские человеки сумеете подать товар лицом с бубенцами и колокольчиками. Когда инженер вышел из мурштаба, день, едва возникнув, уже погасал. Но в полном мраке, разрубленным мечами прожекторов словно в бою, еще долго продолжался трудовой день жителей Российской имперского Заполярья. Был конец 1916 года.